Глава 14. Смерть от несчастного случая. Я уже несколько месяцев работала в отделении, но только теперь впервые познакомилась с явлением, о котором прежде мало что слышала. Смерть в результате несчастного случая. Я знала, что иногда эти обстоятельства указывают в качестве причины смерти, но понятия не имела, что действительно означает эта фраза. Когда Дерек и Кевин выяснили, что я совершенно не понимаю, о чем идет речь, они почти насильно поволокли меня по коридору в маленькую лабораторию, примыкавшую к печально известной секционной, и усадили рядом с длинными рядами деревянных шкафчиков. Я пыталась подготовиться к тому, что может произойти. Участие Кевина в этом образовательном процессе меня очень пугало. У него была привычка показывать мне фотографии с мест убийств или самоубийств которые я совершенно не была готова оценить. Что же он задумал показать мне теперь? Это будет полезно, интересно или кошмарно? Когда дверцы шкафчиков открылись, я прежде всего увидела несколько черепов. Очевидно, они не имели ничего общего с причиной нашего появления здесь. Но Дерек и Кевин начали по очереди извлекать их и показывать мне повреждения костей, вызванные различными травмами. Когда все черепа оказались на чистой рабочей поверхности, мы перешли к реальной цели своего визита в лабораторию. Мне объяснили, что наши патологи постоянно имеют дело со смертями при подозрительных обстоятельствах, связанных с весьма необычными условиями. Время от времени вещественные доказательства поступали в наше отделение прямо с места преступления, а если говорить точнее, в эти самые шкафчики. Причины, по которым они к нам попадали, указывались как злоключение, неудачное происшествие, ошибочные действия и несчастный случай. Кевин и Дерек блестяще рассказывали истории, помогая себе реквизитам из шкафчиков, включая несколько противогазов и сопутствующий им дыхательный аппарат. Контролируемое самоудушение во время секса является в наши дни более распространенной практикой, чем в прошлом. Несколько лет назад я с удивлением обнаружила Обсуждение этого вопроса в двух интервью, конечно, не в специализированном медицинском издании, а на страницах глянцевого журнала «Окей». Поразительно, но эта тема непринужденно всплыла в беседе с британскими знаменитостями первой величины, причем в явно хвостливой манере. Мечтательный и спокойный тон, которым они сопровождали свои описания, дал мне повод убедиться, что они не знают о статистике смертельных случаев. Хотя практика самостоятельного удушения усиливает сексуальное наслаждение, в сфере судебной медицины никто не сомневается в том, что она представляет серьезный риск непреднамеренной смерти, когда человек достигает пограничного состояния сознания и оказывается не способен возобновить поступление кислорода. Будь то постепенно затягивающаяся петля или намеренное сокращение кислорода с помощью противогаза, человек каждый раз играет со смертью. Кроме противогазов мне показали самодельный шнурок «Лассо», использование которого тоже привело к гибели человека. Коллеги рассказали, что в Лондоне существуют клубы и бордели, которые способны удовлетворять такие взыскательные вкусы, и в одном из них для безопасности клиента даже предоставляли услугу наблюдения. Но самостоятельное удушение дома часто доводит до морга. Нашим патологоанатомам приходится часто иметь дело с такими случаями. Насколько я помню, раз в в три, но бывало и чаще. Это весьма тревожная статистика, ведь мы обслуживали только несколько графств и часть Лондона. Когда человек умирает непреднамеренно, это каждый раз большая трагедия. Все эти предметы были связаны с незапланированными смертями. Но в отделении судебной медицины гораздо чаще приходится иметь дело с обратной ситуацией — с суицидом. Я не стану вдаваться здесь в подробности, потому что с этой темой особенно тяжело примириться. Только скажу, что самоубийцы поступали в морг регулярно. В ходе работы мне приходилось изучать вещественные доказательства и слышать рассказы о людях, которые употребляли все свои таланты на планирование и исполнение убийства самих себя. Сколько бы раз мне не приходилось слышать о суициде, я все равно так и не научилась не испытывать при этом эмоций. Сама концепция кажется мне совершенно чудовищной. Иногда Кевин, в надежде обогатить мои знания о судебной медицине, показывал фотографии из дел и тренировал мою наблюдательность. Он проверял, смогу ли я правильно интерпретировать видимые признаки. Эти снимки запечатлелись у меня в памяти, потому что на них были сцены суицида и смертей в результате несчастных случаев. Мне льстило, что доктор просил меня, например, указать направление брызг крови. Но после такого я всегда возвращалась домой с головной болью, особенно в первое время. Снова я увидела эти объекты год спустя, когда их опять извлекли из шкафа для просвещения очередного коллеги. На этот раз они показались мне менее угрожающими и не такими абсурдными. Очевидно, их способность шокировать ослабла за прошедшее время. Или, точнее сказать, Я за это время стала менее восприимчивой к шокирующим вещам.